12 час ч часть 1 540 как все-таки быстро устанавливается иерархия в любом человеческом сборище в тюрьмах говорят вообще мгновенно в армии само собой да и в любой толпе только что казалось была однородная масса а вот уже и лидер прорезался и приближенные к лидеру и статисты и даже шестерки изгои каждый сверчок, Знай свой шесток. И знает. Без всякой подсказки. Как и положено людям в то второзначимым, обычной охране, в которую мы превратились, выполнив свою основную функцию, док, боцман, муха и я расположились в приемной, разделявшей кабинеты директора и главного инженера АЭС. О былом богатстве и престижности атомной энергетики говорили лишь обшитые дубом стены да добротная канцелярская мебель, которая сегодня, в царстве современных офисных интерьеров от лучших мировых фирм, выглядела вполне убого. Даже компьютера не было. На столике секретарши стояла обычная механическая оптима, а на хилых ножках в углу тускнел пыльным экраном рекорд — перенесенный в приемную из комнаты отдыха, когда там появился подаренный Люси Жермен, величественный японский тринитрон. Рузаев со своим черноусым советником Азизом Садыковым, Генрих и корреспонденты коротали время в кабинете директора станции. Мы тоже, конечно, могли бы там сидеть, никто нас не гнал, но тут-то и сработал инстинкт сверчка. Мы вполне охотно ему подчинились». Так-то оно было и лучше. Лишняя напряженка раньше времени нам была ни к чему. Пару раз из кабинета выглядывал Генрих. Один раз молча глядел нас. На второй спросил, где артист? Я лишь пожал плечами. Шляется где-то. Смотрит, все ли в порядке. Или просто пошел размяться. Нудно, оказывается, это дело, захватывать атомные электростанции. Больше я, пожалуй, на такое не подпишусь. Генрих скрылся за дверью. «Я повернулся к доку. А теперь расскажи-ка нам про свою стажировку. Где ты ее проходил и чему тебя там учили?» «Да, очень интересно», — поддержал меня муха. Док как бы даже слегка смутился, но все же ответил. «Ну, как вам сказать?» «На Кубе». «Ух ты!» — восхитился муха. «Как тебя туда занесло?» «Да просто». Купил путевку в турагентстве и полетел, а там... Ну, договорился насчет стажировки и прошел курс. «Четыре месяца. По полной программе. Там же перезрелый социализм. Чему они могли тебя научить?» — удивился Боцман. «Особенно в полевой хирургии». полевой хирургии я и сам мог бы их поучить. У нас эта школа повыше класса, но кое-что они умеют лучше нас». В общем, я прошел курс в их учебно-тренировочном центре, где готовили кадры для национально-освободительных движений, как нынче у нас говорят, террористов. И сейчас готовят, правда, поменьше. «Господи, боже мой, зачем тебе это надо было?» — спросил я. Видите ли, ребята, я чувствовал себя как-то неловко. Вечно вам приходилось меня подстраховывать, вот я и решил поучиться, в общем. «Чему ж тебя там учили?» Поинтересовался Муха. Всему. Десантирование, взрывное дело, современные средства связи, тактика подводных операций, ну, стрельба, рукопашные бой, это само собой, и через день марш-броски с полной выкладкой. Сержант был страшная, сволочь, но дело знал. Перед отъездом я все же набил ему морду, чьими доказал, что его уроки не прошли даром. А я не даром платил бабки. «Сколько?» — спросил я. «Много, Серега. 20 штук. Баксов». «Ну даешь!» — ахнул Боцман. «Как же тебя туда приняли?» «Ты же сам сказал, что там социализм. А при социализме за бабки можно все, только плати». «Да, док. Теперь мы видим, что ты действительно любознательный человек», — заключил я. «Есть у меня этот недостаток». Покорно согласился Док. Появился Генрих, сделал мне знак выйти в коридор и тут повторил прежний вопрос. Где артист? Да что вы пристали ко мне с этим артистом? Удивился. Я вам он нужен? Так и скажите, сейчас узнаю. Я включил локи-токи. Пастух вызывает артиста. Артист, слышишь меня? Ты где прием? В сортире. Раздался из динамика довольно агрессивный голос артиста. «Доложить, что я делаю?» Я взглянул на Генриха «Вызвать?» Он отрицательно покачал головой. «Не нужно». «Ну так что?» — нетерпеливо спросил артист. «Надевать штаны или разрешишь продолжать?» «Продолжай», — сказал я. «Большое тебе за это человеческое спасибо». Саркастически поблагодарил артист и ушел со связи. «Мне не нравится его настроение», — заметил Генрих. «Что с ним?» «Обыкновенный мандраж. Не каждый день приходится сидеть на атомной бомбе». «Я решил, что пора, пожалуй, подогреть ситуацию», — и добавил. «Он дерзгается из-за Люси Жермен. Ее нигде нет. Где она, кстати?» «Она там, где и должна быть». «Довольно жестко», — ответил Генрих. «Присматривайте за ним, Серж. Нам не нужны сейчас никакие нервные срывы».